Нестыковочка вышла. Нестыковок и в бессмертных Илиаде и Одиссее, и во множестве им предшествующих и их продолжающих творениях бесчисленное множество. Здесь не идет речь о голливудских шедеврах, часто вообще не считающихся ни с какими историческими фактами. Если все перечислять, понадобится еще один том или диссертация. Упомяну только две. Гомеровская Илиада начинается на десятом году Троянской войны. А что было до того? Вообще, почему началась сама война? Не принимать же всерьез, что каждый второй ахейский мужчина, пятая часть всех ахейцев вообще, забыв о своей собственной семье, жене, детях, доме, взял в руки оружие и отправился возвращать домой беглую супругу спартанского царя Менилая. Причем угробил на это 10 лет жизни, время, за которое дома подросли дети, его собственные или рожденные оставшиеся дома женой от других. Хозяйство развалилось или наоборот окрепло, супруга разлюбила или осталась верна, как Пенелопа. Да и вообще много что произошло. Десять лет, не десять дней. Такая мотивация позволительно гениальному поэту Гомеру. Историки называют другую – разграбление Трои. Но, опять-таки, десять лет стоило ли того трое, и как можно осаждать город целых десять лет? За это время вытащенные на берег кораблей могли запросто пустить корни и превратиться в рощу. Между прочим, осада не была блокадой. Осажденные троянцы ходили по своим делам даже на гору Ид, расположенную в дне пути. И ахейцы в тоже как себе домой. Вспомните Одиссея, когда тот крал Павладий. Скорее, ахейцы перекрыли доступ к кораблям и просто стояли лагерем, угрожая троянцам. Чем все закончилось, вы уже знаете. Предлагаю чуть внимательнее посмотреть на карту и почитать Гомера и древнегреческие мифы. Начнем с главных участников этой истории. Вспомните, с чего загорелся весь Сербур. На свадьбе родителей Ахилла, Фетида и Пелеем богиня Раздором подбросила на стол яблоко с надписью «Прекраснейший» и три богини Гера, Афина и Афродита принялись выяснять, кому же оно предназначено. Азевс не рискнул вмешиваться в спор трех дам божественного статуса и делегировал право выбора простому пастушку Парису. Интересно, почему? который, правда, оказался брошенным в лесу сыном троянского царя Приама. Божественные дамы обещали Парису каждое свое. Гера – власть, Афина – победу в любом бою, а Афродита – не будь дурой. Любовь – самой красивой женщины Елены. Отметим эти два факта. Свадьбу родителей Ахилла и то, что Елена уже числилась в самых красивых женщинах Эллады. При этом Парис тоже вовсе не был наивным юным пастушком, у него уже имелась супруга Нимфа Энона и даже сын Кариф. Сколько прошло лет, неизвестно. Но на Троянскую войну Ахила, родившегося в результате той самой скандальной свадьбы, сманивали не детем в пеленках, а вполне взрослым мужиком. А позже в сражении участвовал и даже стал героем войны его сын, Неопталем Пир. То ли у героев и их окружения дети рождались сразу взрослыми, с мечами и щитами, то ли временные рамки сдвигались по желанию. Но по самым скромным подсчетам, после дележа яблочка должно бы пройти лет 30, до начала войны 20. Сколько же лет на момент спора богинь было по рису, и сколько, когда сманивал из дома Елену? Для юноши Робкова с обзором горящим как-то староват. А Елене? Конечно, трое никто 10 лет не осаждал. За такое время в ней все осажденные вымерли бы просто от скуки. И Агамемнон не такой дурак, чтобы молить голодом жителей города, потому как отощавших даже на невольничьих рынках не продашь, а откармливать дома дорого. Трое в копеечку влетит. И свои собственные войска взбунтовались бы. Где же были столько лет? Отправили первое требование. Верните бабу. Получили кукиш в ответ. И что? Десять лет грозили кулаками со своих кораблей, прежде чем вытащить их на берег? Стоит вспомнить исключительное расположение города. Он словно запирал Дарданеллы. Ни один корабль мимо не проплывал. Но это не все. Троада была богата полезными ископаемыми. На горе Ит добывали золото и серебро, медь, свинец и олово. А еще был прекрасный сосновый лес. Это богатство. Но трое имело в союзниках. Фракию, расположенную на другом берегу гелиспонта Дарданел. Напасть на Трою, не отрезав от нее фракийцев, значило почти наверняка получить удар в спину. Если высадиться с другой стороны от города, в долине, с командера можно было оказаться атакованными с юга и востока с территории Мизии и Лидии. И ахейские войска несколько лет сначала нейтрализовали именно соседей Трои. Вот где был Агамемнон со своим войском столько времени, а не сидел под Троей. Сейчас с этим согласны уже почти все исследователи. Остается еще одно но. Место общей стрелки Ахейцев Авлида находилось в узеньком Эфбейском проливе между островом Эвбея и материковой Грецией. Он примечателен тем, что течение в этом проливе меняет направление с регулярностью развода почетного караула перед Букингенским дворцом. И речь сейчас не о том, что в крохотной бухточке с маятниковым течением Тысячи кораблей не только не развернуться, но даже на полках три яруса не встать. Куда отправились дальше-то? От Амлида на Трою отпрывали дважды. Первый раз поход почему-то оказался неудачным. Объяснили просто. Без определенных героев, вроде Ахила, но ну никак. Ничьи другие копья стены Троя не пробивали, врагов не разили, и вообще ветер не туда дул. Правда, и с Ахиллом стены не взяли, только хитрость помогла. Неудивительно, эти стены на субботнике строили два бога, Посейдон и Аполлон. За что боги получили наряды вне очереди, неизвестно, но отработали их на совесть. Посейдон камни укладывал, а Аполлон на лире бренчал, чтобы скучно не было. Разрушить Трою смогло только землетрясение и Шлиман. Да-да, не уявляйтесь, упорный Шлиман в археологическом запале проскочил Гомеровскую Трою, и докопался до той, что стояло на этом месте примерно на тысячу лет раньше. Ну, окопали основательно. То, что не разрушило землетрясение, снесли лопаты рабочих Шлимана. Обидно, что даже не зарисовали. Конечно, если оставить богов в покое, то вполне можно предположить, что возводить стены помогали пленные умельцы-египтяне, которым после пирамид такие сооружения поставить, расплюнуть. Первый раз вместо трои воины Агамемнона успели повоевать, и сами не зная, какие земли. Куда-то приплыли, спутав пляжик с Троянским, высадили десант, знатно пограбили окрестности, потом разглядели, что ошибочка вышла, и отправились в Освояси, награбленная, правда, не вернув. Что за земли, что за десант? У гомера скользь, у остальных тоже. Кто твердит, что Мидия, кто Лидия? Объяснения неразумительные мол, мерзавцы-лоцманы по пьянке не туда зарулили, Вот и побили вместо трое непонятно кого, вроде Телефа, который как бы свой. Сам грек, но женат на дочери троянского царя. Вот только во Авлиду вернулись точно, как по навигатору. Интересная ситуация. Туда плыли не туда, а обратно туда. Даже если лоцманы протрезвели, то могли бы объяснить, куда по ошибке зарулили-то. Но в Армаде Агамемнона были корабли Крита. А кретяне, береговую линию Эгейского моря знали лучшие изгибов фигур своих жен. И втрою ходили не раз, как, собственно, и сами ахейцы. Так что с пьяными лоцманами не увядочка, а разгадка, похожая есть. Вспомним генеалогическое древо Агамемнона имени Лая. Оно имеется, благо в их предках числились весьма колоритные личности, по сравнению с которыми братья Артриды просто мелкая шпана. Самый старший прадедушка Тантал. Это тот самый, чьи муки стали нарицательными. Чем уж приглянулся богам этот правитель земель на месте нынешней западной Турции, неизвестно. Только обитатели Олимпа во главе с Зевсом его любили. Простили даже то, что украл амброзию, которая оказалась простой пшеной кашей с большим количеством меда и изюма, и накормил ею отпрысков. Он еще много чего украл. Но когда этот псих убил собственного сына Пелопса, и в виде жаркова подал богам, божественное терпение лопнуло. Сына восстановили. Правда, пришлось ему сделать новое левое плечо, потому как первоначальное пострадало. С тех пор все потомки-бедолаги Пелопса имеют отметину на левом плече. «У вас нет? У меня есть». А морального урода папашу не звергли в тартар. Пелопс стал править в отцовских землях, в Танталиде, в частности в городе Сипили. Местечко богатое. Тантал, между прочим, был самым богатым из тогдашних царей. Дело в том, что неподалеку от Тепила имелись рудники Электрума – природного сплава золота с серебром. Но если есть богатство, то есть и желающие поживиться. Таковой нашелся в Трое. Это был царь-основатель Трои Ил. Трое вообще-то называли Илеоном. Ил победил Пелопса. Прогнал его, и пришлось бедолаге отправляться на полуостров, названный позже его именем Пелопоннес. Там он обманом победил местного царя Энея. Подговорил возничего вытащить чеку у колеса, чтобы царская колесница развалилась на полном скаку, и женился на его дочери. Так в Микенах появилась новая династия Пелопида, Но возничий, которыми Пелопс не заплатил за поллость а напротив погубил, Успел проклясть род обманщика, и с тех пор мужчины этого рода убивали друг дружку без меры. Словно до этого нет. Сыновья Пелопса перессорились за власть. Один у другого крали детей и, по примеру дедушки Тантала, подавали их отцам на десерт. В конце концов, в живых остался только Атрей, избежавший до времени эгисф. Это он позже сказал свое слово в судьбе Агамемнона. Может, поэтому младший сыновей... А Трея минелай старался не возражать старшему Агамемнону, предпочитая оставаться живым и не давиться, пережевывая за ужином собственных родственников. Итак, Агамемнон, внук изгнанного из степила Пелопса, а изгнал его дед троянского царя Приама Ил. Агамемнон мог не видеть сипил, но отцовские и дедовские предания о рудниках, конечно, знал. А вот знать, что землетрясение разделило гору пополам, разрушив город и образовав озеро, мог едва ли. Не сипил ли скал в первое плавание Агамемнон, ведь это его наследственное владение? Известно, что Агамемнон после первой попытки вернулся очень расстроенным и даже ушел своими свои микены. Но потом решил предпринять вторую попытку и теперь по морям не блуждал и в пляжах не путался. Нашел непьющих лоцманов или просто знал, куда плыть. Где находился этот Сипил? Где-то в районе нынешнего турецкого Измира. Таким образом, Агамемнон не сначала отсек от Трои ее южных и юго-восточных соседей и только потом принялся за фракийцев. Возвращаться на дедовский трон оказалось некуда. Пришлось захватывать Трою. А Елена? Она скорее была для Агамемнона и Менилая поводом, пусть и красивым, да и для Гомера тоже. Только для царей – поводом для войны, а для слепого поэта – для создания гениального произведения на все времена. Что до нестыковок? Да, Господь с ними. Не хотите ли попробовать кикион или вина с водой и медом, как у ахейцев? Вариантов было немало, но парочку могу предложить. У ахейцев не зря существовали сосуды для смешивания вина с водой. Это неразбавленная бодяга, которая торгует на разлив. Хорошее сухое вино нужно смешать с хорошей водой в соотношении один к одному. Вкус вина становится более приятным. Но если на стакан уже разведенного напитка добавить чайную ложку жидкого меда и хорошенько размешать, то эффект от питья будет иной. В голове светло, настроение в во. Замечательное средство для веселой компании, который не обязательно расходится по домам после вечеринки потому как подниматься на ноги и тем более ими шевелить, организм уже после первой порции категорически отказывается. Не потому ли греки постепенно стали лежать за трапезой, а не сидеть, как остальные люди? Если вам не нужно в метро или даже просто в соседний подъезд, развозите и радуйтесь жизни. А вот кикион подойдет не каждому. Также смешать сухое вино пополам с водой, влить жидкий мед, хорошо растворить. Добавить тертый сыр, лучше козий или адыгейский, но можно любой, и подсушенную на сухой сковородке ячменную муку. Пропорции произвольные, но можно такие. 500, 500, 200, 50, 100. Быстро перемешать и пока не осел, разливать по чашам. Ахейцы еще добавляли от фартимьяна, но это уже дурман, рисковать не стоит. Один совет. Первый раз разводите все в половинном объеме и в гордом одиночестве потому что мука и сыр, размешанные в вине, не делают его прозрачный и приятней на вид. Вкусно любителя, мы все же не ахейцы. Кстати, ахейцы и вообще греки пили эти напитки после трапезы и никаким огурчиком не закусывали, ни после первой, ни после третьей чаши. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.